Регина янтарная, притворись нашей мамой. Глава первая. Откройте немедленно. Барабанит в дверь. Вздрагиваю. Три часа ночи. Что происходит? Крадусь на цыпочках к двери. Замираю. В глазке вижу нескольких полицейских с зубинками в руках. Нерешительно открываю дверь и цепенею от ужаса. На меня набрасываются мужчины в форме. Они за ламывают мне руки за спину. Как преступница! Пустите! Пытаюсь вырваться. Один из полицейских достает из кармана серебристые металлические наручники. Неужели он собирается застегнуть их на моих запястьях? Верится с трудом. А шарашено взираю, как кладут наручники на моих тонких запястьях. Это недоразумение! Отпустите! Скулю от бессилия, на глаза выступают слезы. За ними вырывается еще один непрошеный гость. Он резко останавливается, хватает меня за грудки. Если ты с ней что-то сделала, я тебя линчу, орёт мне в лицо. Я вся трясусь, не понимая, что происходит. Алёна, Алёна! Взбудораженный мужик носится по квартире. Настоящий Злата Чайкина. В 2 часа ночи возвращаюсь с работы. У подъезда встаю как вкопанная, прислушиваюсь к необычным звукам из кустов. Открываю подъездную дверь и снова слышу жалобный звук. Точно не котик. Возвращаюсь, раздвигаю кусты, а там сидит маленькая девочка, на вид лет 5. Светлые волосики падают локонами на худенькие плечи. Губки трясутся, маленькое личико с пухлыми щёчками зарёвано. Господи. Роняю сумки на землю. Лупят на меня большие глазищи, цвет которых не могу рассмотреть в темноте. Блоксиво подмечает: Я не господи, я Алёна. Вылезай. Прошу, но моя находка не хочет. Кого ты боишься? Мы здесь одни. Собаку. Пытаюсь схватить малышку за талию, но она выкручивается. Алёна, я тебя не обижу, уговариваю, ухватившись за край джинсовой юбки, тяну девчушку на себя. Корявую руки окустарник с трудом вытаскиваю из подкидыша. Скальжу взглядом по ребёнку. На девочке жёлтая футболка и синяя джинсовая юбка. Мамочки, а почему ты без сандалий? В шоке вижу, что девочка босая. До меня начинает доходить, что случилось, что-то страшное. У тебя что-нибудь болит? Осматриваю со всех сторон. Руки и ноги оцарапаны. Надо быстрее обработать. Алёнушка, послушай. Глажу пальцами перепачканное лицо. с огромными глазищами умолкаю боюсь напугать ребёнка кусаю нижнюю губу обдумывая тактику почему ты без обуви осторожно спрашиваю я я вышла в коридор посмотреть кто пришёл а дверь закрылась упс девочка театрально разводит руками и тепло растекается в моей душе давно я не общалась с детьми очень давно 2 года убегала Боялась, что не выдержу смотреть в детские глаза, обнимать хрупкие плечики, трогать маленькие ручки, слушать их веселое щебетание. Но сейчас другое дело. Ребенок явно в беде, нуждается в помощи взрослого. Оглядываюсь, пустынный темный двор. Даже фонарик кто-то повыбивал. Где твои родители? С тревогой спрашиваю я. Галя с Витей целуются, папа с обезьянами в цирке. Шмыгает носом девчушка. Так, за парк какой-то. У них шведская семья? Наверное, церковные так живут. Откуда мне знать? Всё равно нехорошо получается. Пока взрослые развлекаются, малышка гуляет ночью на улице одна босиком. А мама знает, что ты ушла? От напряжения сводит скулы. Похоже, я делаю ошибку. Нужно сразу вызвать полицию. Правоохранители сами в опеку позвонят. там и разберутся с любвиобильной семейкой. Мама? Голубые глазёнки удивлённо глядят на меня. Мамы нет. Как так-то? У всех есть мамы, мягко возражаю. Нет. Папа говорит, что нет. Становится совсем не по себе. Продолжать допрос малявки хочется всё меньше и меньше. Она уже засыпает на ходу, трёт глазки. Так кто такая Галя? Фу ты, встряхиваюсь Пытаясь снять морок и развидеть картины, представшие перед глазами. Из какого ты подъезда? С гаснущей надеждой спрашиваю у нее. Уже перестаю верить, что удастся вернуть малышку ее родителям. Давно со мной не происходило непредвиденных ситуаций. Я их сторонюсь. Мой психотерапевт предупредил: Милочка, в избежании эксцессов избегайте шоковых ситуаций. Легко сказать. особенно учитывая мою работу я врач там девочка тычет пальчиком в сторону многоэтажек кошмар значит ты потерялась малышка тяжело вздыхает и опускает глазки подбираю сумки беру её за руку алёнка пойдём ко мне я тебя напою накормлю потом мы позвоним бравым ребятам и они вернут тебя в твою странную семью меня зовут злата золотая Бормочет малышка, кидая на меня тёплые взгляды. Типа того. Невольно улыбаюсь. Пока едем в лифте, не выдерживая внутреннего напряжения, отпускаю руку Алёны. На сердце слишком тяжело, а руку колет в тех местах, где наша кожа соприкасалась. Нервно улыбаюсь, смотрю в голубые небесные глаза девочки. Мечтаю об одном поскорее от неё избавиться, передать в руки правоохранителей. Пока она не вырвала у меня из груди сердце. Боже, они даже роста одного с Натой и возраст тот же. Заставляю себя переключиться, думать о Реали. Ейшишку с жаренными сосисками и осминошками будешь? Радостно кивает. И грязные светлые прядки падают на ее милое личико. Заходим в квартиру. Пока я раскладываю продукты на кухне, ее газа носится по квартире. Непривычно шумно. Дроживаю. В груди замирает чувство тревоги. Я привыкла жить в одиночестве, чтобы ничто не отвлекало меня от горя. В горле стоит ком из слёз. Хочу плакать, но не могу. Всё давно выплакано. Идём. Алёна тянет меня за собой. Послушно следую. Останавливаемся в зале, где на стене висят два огромных портрета. Кто это? Блондинка тычет в них пальчиком. Мои, киваю я. смотрю на любимых пустыми глазами присаживаюсь на корточке перед девочкой шепчу ты очень хорошая и Наташа бы тебя полюбила смахиваю длинную чёлку чтобы открыть девочке правый глаз да что за родители такие даже подстричь ребёнка не могут пойдём я тебе ранки обработаю а потом будем жарить сосисочных крабиков ура счастье по крупинке заполняет мою грудь пока общаюсь с девочкой Забываю не только о себе, но и о том, откуда у меня в доме появилась эта голубоглазая чудо. В дверь барабанят. Арут. Откройте. Сиди здесь тихо, приказываю Алёнке. Запахиваю короткий шёлковый халат. Крадусь к двери на цыпочках. Стоило открыть дверь, менты скручивают мне руки, надевают на меня наручники. Пустите! Делаю последнюю попытку освободиться, но не выходит. В квартиру Вихрем влетает четвёртый мужчина. Высокий, сбитый, светлые русые волосы зачёсаны назад, собраны в небольшой пучок. Лицо перекошено. Одет по-гражданке. Он проносится по комнатам с истошными криками: "Алёна!" Заканчивает маршрут на кухне. "Доченька, Алёнушка, как же ты меня напугала?" Через минуту мужчина выносит девчушку на руках в холл, бросая на меня гневный взгляд, цедит: За похищение моей дочери, за кройную десятку. Что здесь происходит? Шепчу я, глотая слезы. Я все объясню. Я нашла девочку в кустах. Есть свидетели, утверждающие, что вы похитили ребенка. Сообщает один из полицейских, делая мне одолжение. Какие свидетели? Мотаю головой. Я ее нашла, просто не успела вызвать полицию. Ваш паспорт требует полицейский. Спорить бесполезно. Срочно нужен адвокат, на которого у меня нет денег. Обречённо киваю на сумочку. Мент достаёт оттуда документ. Чайкина Злата Дмитриевна, зачитывает он, вцепляется грозным взглядом мне в лицо. Вы арестованы по подозрению в похищении Алёны Демидовны Удальцовой. В тюрьме тебе и место, цедит мужчина с такими же голубыми, небесными глазами, как у дочери. Только глаза у него не тёплые, как у неё. А ледяные, как у снежного короля. В тюрьму, подтверждает Алена их мурит светлые бровки, как отец. Алёнушка, девочка, скажи им, пожалуйста, что я нашла тебя в кустах, умоляю ребенка. В тюрьму, твердит за зубрино малышка. К обезьянам, в цирк. Вот что она имела в виду. Слова отца Мента повторяла. Видимо, он говорил обезьянник и называл его цинично цирком. Это какой-то сюр. Нужно ущипнуть себя, тогда я проснусь. Щипаю. Не помогает. Прошло 2 года с момента трагедии, а я до сих пор не могу прийти в себя. Так и не просыпаюсь, так и не живу.